В пустом сквозном чертоги сада Иду, шумя сухой листвой Какая странная отрада Былое попирать ногой Какая сладость все Что прежде ценил так мало вспоминать Какая боль и грусть В надежде еще одну весну узнать Так начались мои отроческие годы, когда особенно напряженно Жил я не той подлинной жизнью, что окружала меня, А той, в которую она для меня преображалась, вымышленной. Подлинная жизнь была бедна. Я родился и рос, повторяю, совсем в чистом поле, Которого даже и представить себе не может европейский человек. Великий простор.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 На землю, в ее простую, милую и уже знакомую ее доль. Затем умерла моя сестра Надя. Месяца через два после моей болезни, после святок. Святки эти прошли весело. Отец пил, и каждый день с утра до вечера шло у нас разливанное море. Дом был полон гостей. Мать была счастлива. Высшей ее радостью всегда было то время, когда вся наша семья была в сборе. как вдруг среди всего этого веселого безобразия захворала Надя, перед тем особенно бойко топавшая по всему дому крепкими ножками всех восхищавшая своими синими глазками, криками и смехом. Праздник кончился, гости схлынули, брат уехал, а она все лежала в забытии, горела, и в детской было все то же. Завешенные окна, полумрак, свет лампадки. За что именно ее? Радость всего дома избрал Бог. Весь дом был угнетен, подавлен, и все-таки никто не чаял, что этот гнет так внезапно разрешится в некий поздний вечер криком няньки, вдруг распахнувшей дверь в столовую с дикой вестью, что Надя кончается. Да, это потрясающее слово «кончается» раздалось для меня впервые поздним зимним вечером. В глуши темных снежных полей в одинокой усадьбе. А ночью, когда улеглось сумасшедшее смятение, На время, охватившее после того весь дом, Я видел в зале на столе в лампадном могильном свете Лежала недвижная нарядная кукла С ничего не выражающим бескровным личиком И неплотно закрытыми черными ресницами. Более волшебной ночи не было, Во всей моей жизни. А весной умерла бабушка. Стояли чудесные майские дни. Мать сидела возле раскрытого окна, в черном платье, худая, бледная. Вдруг из-за амбаров выскочил какой-то незнакомый мужик верховой. И что-то ей весело крикнул. Мать широко раскрыла глаза и с легким и как будто тоже радостным восклицанием ударила по подоконнику ладонью. Жизнь усадьбы опять была внезапно и резко нарушена. Опять всюду поднялась какая-то особая суматоха. Увы, уже знакомые мне. Работники кинулись запрягать лошадей, мать и отец одеваться. Нас, детей, они, слава богу, с собой не взяли.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 Самоизнурение, самоистязание. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты. Связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде волосиницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму. А к весне стало понемногу отходить. Как-то само собой.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 В медленно густеющей весенней темноте, Обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять, опять ласково и настойчиво Потянула меня в свои материнские объятия Вечно обманывающая нас земля. В августе того года я уже носил синий картузик, с серебряным значком на околыше. Просто Алеша не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мною зимой, зимою, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой сухой погоде, которая держалась в том году все лето и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась даже для матери и няньки только в прекрасные воспоминания, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, иногда даже с улыбками. Они случалось и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась. Даже более, ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало. Как всегда радует человека перемены обстановки, связанные с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего, былого, кочевых времен». Теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, и это туда я приеду в первый раз на каникулы, уже Бог даст староклассникам и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так полюбит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и совсем всем родным гнездом, находил страх перед одинокой Неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей Перед тем, что называется какой-то гимназией С ее строгими и беспощадными учителями в мундирах То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова У которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня Но сейчас же я с радостью говорил себе Все это еще так не скоро И с радостью обращался к тому заманчивому Что ведь тоже таилось в моем будущем «Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга». Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий. Казавшийся мне совсем необыкновенным существом, был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь» а студент императорского московского университета, с золотой медалью, кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум Тарантаса, у матери, у няньки, у Баскаку изменились лица. Поля заплакала. Отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», — через мгновение еще решительнее, — сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она плачет, целовала и крестила меня. Я уже думал. А может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержу. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30 рассказать, кто такие были амаликитяне попросили четко и красиво написать снег бел, но невкусен. Да прочесть наизусть румяной зарею покрылся восток. Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили. Верно, учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал «Ну, прекрасно. Довольно, довольно. Вижу, что знаешь». Да, брат был прав. В самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я. Неудивительны, не очень страшные оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами. То огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные. И даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят. И что мне дается отпуск до 1 сентября У отца точно гора с плеч свалилась Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания У меня еще более Все вышло отлично И выдержал, и целых три недели свободы впереди Казалось бы, ужаснуться должен был я С рождения до 7 минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на три недели. А я почувствовал только одно. Слава Богу, целых три недели. Точно этим трем неделям и конца не предвиделось. ну зайдем теперь поскорей к портному и обедать весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи с вопросительными и как будто немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку, Потом в шапочные заведения, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем. Было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик – С крупными пейсами В длинном сюртуке из черного люстрина В люстриновой шапочке Сдвинутой на затылок Большой, толстый, в груди и подмышками Сумрачный, недовольный С огромной и черной, как сажа, бородой Росшей от самых глаз В общем-то, нечто даже страшное и траурное И это он выбрал мне, наконец Превосходный синий картузик на колышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, на радость всем, и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черты ему эти омлетитяне».